Часть третья. Нет в сердце зла. Эпиграф. Я — пущенная стрела. Нет зла в моем сердце, но кто-то должен будет упасть все равно. Шклярский. Глава первая. Все окунулось в дым. Все стало дымом и проносящейся мимо вагоны и разбитые здания вокзала, и телеграфные столбы. Разлетелись дымными лоскутями и провожающие, и торговки пирожками. Под ногами закачался и пошел трещинами старый перрон. Поезд уходил, подбирая волочащийся дымный шлейф. Игнат чихнул несколько раз, вытер рукавом слезящиеся глаза. Вот, показалось, плеснуло в стороне рыжим сполохом. Это ребячая пятерня, — взлохматила непослушные вихры. — Эй, Сенька! — окликнул Игнат. «Стой — Стой! Мальчонка обернулся. Некоторое время тревожно выискивал окликнувшего. Вот взгляды пересеклись. А потом мальчик сорвался с места и кинулся прочь, ловко петляя между людьми. — Да постой же! Рыжая макушка нырнула и пропала в людском потоке. Потом появилась снова. Но чуть дальше и левее. Не упустить бы! Игнат бросился следом. Сердце гулка отсчитывало удары. И, прижимая ладонь к ребрам, Игнат чувствовал прикосновение металла к вспотевшей коже. У него был ключ. Но у кого замок? Мальчик снова забрал влево. И стало понятно, что бежит он к зданию вокзала. Поэтому Игнат без колебаний нырнул в самую толпу, надеясь сократить путь, и со всего маху влетел в дородную пирожницу. Деревянный лоток в ее руках подскочил, ветром взметнуло салфетку, и Игната осыпала взвесью из ванили и сахарной пудры. — Ах ты, черт без глаза! — извизжала тетка! Гляди, куда летишь! Игнат отпрянул, ладонью обтирая лицо, пробормотал что-то неразборчивое. Он попробовал обогнуть пирожницу, но та тяжело уронила на Игнатова плечо мясистую ладонь. «Куды? Оплатить кто будет?» Игнат в отчаянии окинул проходящих мимо людей. Кто-то замедлил шаг и бросал на него заинтересованные взгляды, отчего внутри свернулся колючим комом страх. А рыжий вехор уже тонул, в пестром людском потоке, и пирожница открыла густо на помаженные губы, чтобы призвать в свидетелей, начавшую собираться толпу. Тогда Игнат дернулся, указал пальцем вперед и хрипло вскрикнул, стараясь перекрыть лязг уходящего состава. «Вор! Вор! Кошелек украл!» И засвистел, как когда-то в далеком детстве, распугивая голубей. Пирожница опешила, И сразу же отпустил Игната. А он, почуяв свободу, рванулся с места, теперь, уже без стеснения, распихивая толпу локтями, и продолжая его крикивать: Держите, вора! Вон тот, рыжий! Мальчишка вильнул в сторону и припустил пущи прежнего, словно донесшийся до него крик хворостино стегнул промеж лопаток. Еще немного и пропадет скроется в разбитом здании вокзала, а оттуда через черный ход. Затеряется в городской суматохе или дернет к западу, нырнет в густую еловую посадку и навсегда унесет с собой тайну, ради которой Игнат муки терпел и душу нечистому продал и предал верную свою Марьяну. От отчаяния и злости на глазах выступили слезы. Игнат сжал кулаки, всей душой призывая на помощь могущественную, но темную силу, которой добровольно доверился в обмен на возможность прикоснуться к зловещей тайне. И сила откликнулась. На перерез мальчишки выступил сурового вида мужик в спецовке станционного смотрителя. Растопырил руки, и беглец по инерции влетел в него, как платва в расставленной сети. Забился, заголосил пронзительно. «Дяденька, ни в чем я не виноват, дяденька!» «Разберемся!» — густо протянул смотритель и сощурил глаза. Мальчик проследил за его взглядом, заметил приближающегося Игната и заревел в голос. «Ну, будет!» — мужик встряхнул его за ворот, и сердце Игната, все еще тревожно колотящееся в груди, сжалось. «Допусти! Чего уж там!» — примирительно проговорил он. Смотритель хмыкнул в усы и ответил без злобы, но со знанием дела. «Обыскать его надо, воришку, а потом в полицейский участок, и пусть там разбираются, кто таков и чего у добрых людей еще украл». «Не вор я, дяденька! Ей-богу, не вор!» — заревел Сенька. «Там разберутся!» прикрикнул на него Смотритель. «Знаю я вас, баламутов этаких, чуть ли не каждый день поштучно на вокзале отлавливаю!» Он снова тряхнул парнишку, и Игнату стало совестно. «Да я сам разберусь, правда. Может, и не он украл?» Смотритель некоторое время пялился на Игната, сдвинув брови, потом сплюнул и проворчал. «Так сначала разберись!» «Вор это или не вор, чтобы добрых людей в заблуждение не вводить?» А тебя!» — он погрозил мальчишке темным от табака пальцем. «Я еще раз здесь увижу, так метлой по спине отделаю, что надолго дорогу забудешь». Встряхнув Сеньку в последний раз для острастки, смотритель разжал хватку, подобрал метлу и побрел прочь, все еще недовольно бурча под нос. «Не вор я, дяденька-пан!» в отчаянии повторил мальчик и протяжно шмыгнул носом. «Ты ведь мне сам за часы заплатил! Неж-то теперь на попятную!» Он поднял чумазое лицо, по которому уже проложили дорожки слезы. «Успокойся!» потрепал Игнат по рыжим вихрам. «Денег я у тебя не отберу!» «Заработал! Владей!» «Как же!» проворчал мальчик. — Так мне, батя их и отдаст. Поди на брагу, все спустит. Он снова шмыгнул носом. Игнат с любопытством и жалостью вгляделся в его лицо, конопатое, не по годам серьезное. Такие лица он встречал в интернате. Рано повзрослевшие. Эти дети стали сиротами при живых родителях. Те или испились, или отбывали наказание на каторге. И от того доля таких детей была не менее горька, чем у полных сирот, вроде самого Игната. Он снова протянул руку, чтобы ободряюще потрепать мальчишку по плечу. — Так отведи меня к бате, — предложил Игнат. — Я сам с ним поговорю. Очень уж мне часы твои понравились. Я бы еще диковинок прикупил, если имеются. Сенька недоверчиво поглядел из-под лобья, словно проверяя, не врет ли этот странный молодой пан. Потом ответил. «Да этого добра у нас навалом! Только расходится плохо, уж больно зателивые штучки. А ты перепродавать чай возьмешься?» «Может, и возьмусь», — усмехнулся Игнат и протянул мальчику ладонь. «Если с батей договоримся, так по рукам?» Сенька сопел, думал. «Ты только вор у меня, не клич больше!» — буркнул он, не торопясь пожимать протянутую руку. «Я в жизни своей ничего не украл! Слышь, пан, не украл и не собираюсь!» Он вскинул подбородок и теперь уже совершенно сухими глазами с вызовом глядел прямо в лихорадочно блестящие глаза Игната. Тот ждал, не опуская руки, — И чувствовал невольное уважение к этому маленькому, рано повзрослевшему мужичку. А потому сказал серьезно и искренно «Прости меня, Сень, виноват. Не буду больше на тебя поклеп возводить. Веришь?» Сенька вздохнул. А потом лицо его разгладилось. В уголках губ появились ямочки. «Ладно уж», — проворчал он, будто нехотя, — «верю». И только потом, не торопливо, по-взрослому, пожал протянутую руку. По дороге они разговорились. Сенька жил с отцом недалеко от станции и время от времени прибегал сюда «продавать затейливые штучки», в кавычках, как он сам называл «привезенный отцом товар». Откуда они появлялись и что собой представляли вообще, мальчик не знал только рассказывал, что в основном это были колбочки, подсвечники и часики, блестючие, как у тебя, пан. Именно их с наибольшим удовольствием разбирали заезжие гости, а прочее добро и вовсе спросом не пользовалось, так и лежало в сарае, грудой ненужного хлама. — Так откуда, говоришь? — Их отец привозит, — с нескрываемым любопытством переспросил Игнат. Сенька пожал острыми плечами. «Чего не знаю, того не знаю, дяденька. Он мне не говорит, только уезжает далеко на север каждую весну, когда снега сойдут. А как приедет, покрутится и снова в путь. Это хорошо, если по приезде пьянствовать не начнет. А когда начнет, хоть святых выноси!» Сенька махнул чумазой ладошкой, будто говоря, Чего уж там, дело привычное. — Что ж его мамка твоя не осадит? — спросил Игнат. Он вспомнил, как бабка Агафья лупила пьяного Ермолу, вспомнил своих земляков и невесело усмехнулся. — А нет у меня никакой мамки, — простодужно ответил Сенька и пояснил. — Померла от болезни. — Прости. — Ничего, — сделанным равнодушием отозвался мальчик. Давно это случилось. Тогда батя и выпивать начал. Жениться бы ему. Тут Сенька вздохнул и покачал вихрастой головой. Не женился. Да что теперь рассуждать? Я своих родителей и вовсе не помню, — подумал Игнат. И могилы не навестил. Как тяжело должно быть этому мальчику, Сенька отвернулся смахнуть непрошенную слезу. Игнат поспешил сменить тему. «Так кто же за тобой присматривает, пока отца нет?» «Тетка Велена присматривает». «Соседка». С неохотой отозвался Сенька. «А лучше бы никто не присматривал. Я и сам уже взрослый. Могу и кашу приготовить, и дров нарубить». «Обижает она тебя?» Сенька пожал плечами. «Что ей до меня?» Одно слово. Не родной, у самой трое, мало-мало меньше. Так-то она меня и кормит и много работы не дает. Только иногда горским отродем кличет. Да я не обижаюсь. Слово-то не обидное. Чуешь, как звучит. Мальчик прицокнул языком. От рода. Род это мой. Горские мы. «Так чего обижаться, верно?» «Верно», — с улыбкой согласился Игнат. Они подошли к полуразваленной хибаре. Болтающуюся на одной петле калитка нижним краем прочертила в земле борозду. Сенька на права хозяина первым вошел на захламленный двор, пнул подкатившуюся под ноги бутылку и виновато посмотрел на Игната. «Пьет все!» Уже и не лезет, а все пьет. Он поморгал рыжими ресницами и попросил. — Ты уж, дяденька, пан, его сильно не бей, ладно? — С чего мне его бить? — удивился Игнат. Сенька ухмыльнулся и пояснил. — Хороший тумак только на пользу будет. Так тетка Велена говорит. На это Игнат не нашелся, что ответить и проследовал за мальчиком к дому. Из синей дохнуло крепким сивушным запахом, прелью и табаком. Игнат закрылся рукавом, но поймал серьезный взгляд Сеньки и опустил руку. Мальчика обижать не хотелось. — Сенька! — хриплый окрик, будто рев потревоженного в берлоге медведя, вспорол сонную тишину дома. Мальчик поежился, поднял худые плечи. — Не бойся! — Игнат ободряюще потрепал Сеньку по спине. В обиду тебя не дам. Мальчик слабо кивнул, но промолчал. Толкнул рассохшуюся дверь со следами белой давно облупившейся краски. И Игнату захотелось прикрыться рукавом снова. Запах перегара валил с ног. Сенька, не чуешь, что зову? Пересыпая слова крепкой деревенской руганью, С засаленной скамьи поднялся рыжий и тощий мужик. Не устояв на ногах, он ухватился немытой лапой за колченогий стол, и тот пошатнулся тоже. На пол полетели пустые стаканы и бутылки. Соскользнула с краю, но чудом удержалась тарелка с остатками селедки и репчатого лука. Мужик сощурил воспаленные глаза, разглядывая вошедших. «Где тебя черти носили?» И кнув пробормотал он. Мальчик набычился и буркнул под нос. «Вот, пана тебе привел. Говорить с тобой хочет, а ты пьяный». «Какого такого пана?» Мужик с трудом ворочил языком. «Пусть убирается к черту, я сам себе пан!» Он попытался подбочениться, но не удержался и повалился грудью на стол. Балансирующая на самом краю тарелка сверзилась вниз, разлетелась на глиняные осколки. Мужик снова забормотал под нос ругательства, проклиная и собственного сына, и пришлого пана, и все человечество до прародителя Адама. Этого уже Игнат не мог стерпеть никак. Сжав внушительные кулаки, он хмуро крикнул. «Довольно сквернословить!» «Воз скоро начнется! Какой пример вы сыну подаете?» Пьяница поднял голову и вперился в Игнатов взглядом вытащенного из озера Карпа. «Кто это в чужой монастырь со своим уставом суется? Было время я таких умников на один ноготь сажал, а другим придавливал. Будет еще всякий дурак, у кого молоко на губах не обсохло, меня...» «Эрнеста Горского в родном доме уму разуму учить! Тьфу Мужик отхаркался, сплюнул под ноги мутную слюну. Игнат шагнул вперед, и пол отозвался протяжным скрипом. «Кто это здесь дурак?» — с вызовом начал он, но сделать ничего не успел. Мужик раздул ноздри, будто принюхивался. А затем вдруг взвыл и повалился ничком, закрывая руками взъерошенную рыжую голову. Не губи, пан! Захныкал он, не признал! Пошатываясь, подполз к гнату на четвереньках, стукнул лбом в некрашенной доске, забормотал. Виноват я, пан! Так виноват! В заветное место сунулся. Дозволения не спросив, Брал, что под руку подвернется. Да ведь знал, что однажды хозяева объявится. Вот ты и пришел! Он утер дрожащей рукой слезы и сопли И добавил жалобно. Ведь я не со зла мальцу пенял. Где его, мол, черт носил? Не знал, что господин черт сам ко мне пожалует. Мужик отлепился от пола и крикнул срывающимся голосом. — Сенька! Чего стоишь, немытик? Принеси пану черту табуретку! Игнат отступил. Половицы скрипели снова, вызвав в памяти тяжкий стон дубовой лестницы в ведьминой избе. — Чёртом стать легко! — вспомнился простуженный шепот, похожий на шелест опадающих листьев промозглой ночью. Под одежду скользнули окостенелые пальцы мертвеца, Игнат судорожно прижал ладони к груди, но это был всего лишь подаренный ключ. «Какой я тебе черт!» — прикрикнул Игнат, показной грубостью прикрывая страх. «Я плотник Салонский, Игнат Лесень, по делу пришел». Из-за его спины тотчас высунулся ободренный поддержкой Сенька, заворчал. «Батя!» Перед людьми не срамись. До чертей допился, так ложись себе спать, а на гостей не кидайся. Мужик сел на корточки и снизу вверх угрюмо поглядел на Игната. «Да уж теперь вижу, — буркнул он, — что ни какой-то не черт, а просто какой-то проходимец». «Но-но! — огрызнулся Игнат. Ты говори, да не заговаривайся!» «Я кулаком гвозди забиваю, так и дурь сивушную в раз выбью!» Мужик скосил глаза, оценивая мощь продемонстрированных ему кулаков, засопел и начал подниматься на ноги. «Да я ничего! Странно только! В пекарне ночевал, что ли? Очень уж сладостью от тебя прет, оттого и почудилось мне!» Он поскользнулся на нетвердых ногах, но Игнат вовремя придержал его за ворот. Отчитываться перед пьянчугой он не собирался, а вместо этого сказал, «Раз уж такое дело, то сначала проспись, а уж потом разговор держать будем. А это...» Он указал на откатившуюся в сторону бутыль. «Я сейчас же выкину за ворота, и если замечу, что хоть раз к этой дряни приложился, не обессудь. Придется тебя с моей силушкой познакомить. Понял? Как не понять, буркнул мужик Я аккуратно выпростался из богатырского захвата, оправляя свой кургузый пиджак, будто Игнатовы руки могли измять и засалить его сильнее. — Вот тогда в сенях и ложись, а то весь дом провонял, — поддакнул Сенька а я пану у себя постелю, ведь он мой гость. И вопрошающе поглядел на Игната. Верно ли, говорит? Верно, согласился тот и ободряюще улыбнулся. Веди, хозяин. Сенька с горделивым видом прошествовал мимо отца, явно довольный собой и отведенный ему ответственной ролью, подобрал неразбившуюся бутыль. «Я лучше это в нужник вылью», — сказал он. «Коли выкину, так найдет».